С большим трудом я заставил себя разорвать конверт и достать из него маленький листок бумаги. Своим четким и очень мелким почерком Геббарян написал «Столиалистический ежегодник, том первый, приложение, также особое мнение. Мессенджер по делу F, малый апокриф, равенцера» и все. Ни одного слова больше. Записка носила следы спешки. Было ли это какое-нибудь важное сообщение? Когда он ее написал? Надо как можно скорее идти в библиотеку. Приложение к первому соляристическому ежегоднику было мне известно. Точнее, я знал о его существовании, но никогда не видел. Оно представляло чисто исторический интерес. Однако ни о равенцере, ни о его малом апокрифе я никогда не слышал. Что делать? Я уже опаздывал на четверть часа. Подойдя к двери, еще раз оглядел комнату и только теперь заметил прикрепленную к стене складную кровать, которую заслоняла развернутая карта Соляриса. За карты что-то висело. Это был карманный магнитофон в футляре. Я вынул аппарат, футляр повесил на место, а магнитофон сунул в карман, предварительно взглянув на счетчик и убедившись, что лента использована почти до конца. Еще секунду постоял я у двери с закрытыми глазами, напряженно вслушиваясь в тишину, ни звука. Я осторожно отворил дверь. Коридор показался мне черной бездный Я снял темные очки и увидел слабый свет потолочных ламп. Закрыв за собой дверь, я пошел налево к радиостанции. Круглая камера, от которой как спицы колеса расходились во все стороны коридоры, была уже совсем близко. Когда, минуя какой-то узкий боковой проход, ведущий, как мне показалось, к ваннам, я увидел большую, неясную, почти сливающуюся с полумраком фигуру. Я замер. Из глубины коридора, не спеша, паутиному покачивая, шла огромная негритянка. Я увидел блеск ее белков и почти одновременно услышал мягкое шлепание босых ног на ней не было ничего, кроме желтой, блестящей, как будто сплетенной соломой юбки. Она прошла мимо меня на расстоянии метра, даже не посмотрев в мою сторону, покачивая слоновьями бедрами, похожие на гигантские скульптуры каменного века, которые можно увидеть в антропологических музеях. Там, где я коридор поворачивал, Негритянка остановилась и открыла дверь комнаты Кибаряна. На мгновение она очутилась в пласе яркого света, падавшего из комнаты. Потом дверь закрылась, и я остался один. Правой рукой я вцепился в кисть левой и стиснул ее так, что хрустнули кости. Потом бессмысленно огляделся вокруг. Что случилось? Что это было? Внезапно, как будто меня ударили, я вспомнил предостережение Снаута. Что все это могло значить? Кто была? Это черная Афродита. Откуда она взялась? Я сделал шаг. Один только шаг в сторону комнаты Гибаряна и остановился. Я слишком хорошо знал, что не войду туда. Не знаю, долго ли я простоял так, опершися о холодной металл стены, станцию наполняла тишина и лишь монотонно шумели компрессоры кондиционеров я похлопал себя по щеке и медленно пошел на радиостанцию взявший за ручку двери услышал резкий голос кто там это я кельвин снаут сидел за столом между кучей алюминиевых коробок и пультом передатчика и прямо из банки ел мясные консервы Не знаю, почему он выбрал для жилья радиостанцию. Я тупо стоял у двери, глядя на его мерно жующие челюсти, и вдруг почувствовал, что очень голоден. Подойдя к полке, я взял из стопки тарелок наименее пыльную и уселся напротив него. Некоторое время мы ели молча, потом Снаут встал, вынул из стенного шкафа термос и налил в чашки горячий бульон. Ставя термос на пол, на столе уже не было места, он спросил, — Видел Сарториуса? — Нет. — А где он? — Наверху. Наверху была лаборатория. Мы продолжали есть молча, только слышалось, как вилки скребут по стенкам банк. На радиостанции царила ночь. Окно было тщательно завешено изнутри, под потолком горели четыре круглых светильника, их отражения переливались в пластмассовом корпусе передатчика. Я посмотрел на снаута. На нем был черный, просторный, довольно потрепанный свитер. Натянувшаяся на скулах кожи вся в красных прожилках. — С тобой что-нибудь случилось? — спросил Снаут. — Нет, а что со мной могло случиться? — Ты весь мокрый. Я вытер рукой лоб и почувствовал, что буквально обливаюсь потом. Это была реакция. Снаут смотрел на меня изучающе. Сказать ему, хотелось бы, чтобы он мне больше доверял. — Кто с кем здесь играет и в какую игру? — Жарко, — сказал я. — Мне казалось, что кондиционеры работают у вас лучше. Скоро все придет в норму. — Ты уверен, что это только от жары? — он поднял на меня глаза. — Я сделал вид, будто не замечаю этого. — Что собираешься делать? — прямо спросил Снаут, когда мы кончили есть. Он свалил всю посуду и пустые банки в умывальник и вернулся на свое место. Присоединюсь к вам. У вас же есть какой-то план исследований? Какой-то новый раздражитель, рентген или что-то в этом роде, а? Рентген? Брови снаута поднялись. Где ты об этом слышал? Не помню. Мне кто-то говорил. Может быть, на Прометея. А что, уже применяете? Детали мне неизвестны. Это была идея Гебаряна. Он начал с Арториусом. Но откуда ты можешь об этом знать? я пожал плечами. — Неизвестные детали. Ты ведь должен был в этом участвовать. Это входит в твои... Я не кончил и замолчал. Шум кондиционеров утих. Температура держалась на сносном уровне. Снаут встал, подошел к пульту управления и начал для чего-то щелкать тумблерами. Это было бессмысленно. Главный выключатель находился в нулевом положении. Немного погодя, он, даже не повернувшись ко мне, заметил. — Нужно будет выполнить все формальности в связи с этим. — Да. Он обернулся и с бешенством взглянул на меня. — Не могу сказать, что я умышленно старался вывести его из равновесия, но, ничего не понимая в игре, которая здесь велась, я предпочитал вести себя сдержанно. Его острый кадык ходил над черным воротником свитера. — Ты был у гибаряна сказал вдруг Снаут. Это не был вопрос. Подняв брови, я спокойно смотрел ему в лицо. Был в его комнате, повторил он. Я сделал движение головой, как бы говоря, предположим, но ну и что? Пусть он говорит дальше. Кто там еще был? Он знал о ней. Никого, а кто там мог быть? спросил я. Почему же ты меня не впустил? Я усмехнулся. «Испугался? Ты сам меня предостерегал, и когда ручка повернулась, я инстинктивно задержал ее. Почему ты не сказал, что это ты, я бы тебя впустил?» «Я думал, это Сарториус», — сказал он неуверенно. «Ну и что?» «Как ты относишься к этому, к тому, что произошло?» — ответил он вопросом на вопрос. Я заколебался. — Ты должен знать больше, чем я. — Где он? — В холодильнике, — ответил Снаут тотчас же. Мы перенесли его сразу же, утром. — Жара. — Где ты его нашел? — В шкафу. — В шкафу? Уже мертвого? Сердце еще билось, но дыхания не было. Он агонизировал. — Ты пробовал его спасти? — Нет. — Почему? Снаут помедлил. — Не успел. Он умер прежде, чем я его уложил. Он стоял в шкафу между комбинезонами? Да. Снаут подошел к маленькому столику в углу, взял лежавший на нем лист бумаги и положил его передо мной. — Я написал предварительный протокол. Это даже хорошо, что ты осмотрел его комнату. Причина смерти. Инъекции смертельной дозы Пернастала. здесь написано. Я пробежал глазами короткий текст. — Самоубийство? — повторил я тихо. — А причина? — Нервное расстройство. Депрессия или как это еще называется. Ты знаешь об этом лучше, чем я. — Я знаю только то, что вижу, — сам ответил я и посмотрел на него. — Что ты хочешь сказать? — спросил он спокойно. Гибарян сделал себе укол пернастала и спрятался в шкаф, так? — Если так, то это не депрессия, не расстройство, а острый психоз, паранойя. Ему, наверное, казалось, что он что-нибудь видит. Говорил я все медленнее, глядя ему в глаза. Он отошел от меня к пульту передатчика и снова начал щелкать тумблерами. — Тут твоя подпись. После недолгого молчания заметил я. — Ассорториус? — Он в лаборатории, я уже говорил. Не появляется, думаю. Что? Что он? Заперса. Заперса? О, заперса. Вот как. Может быть, забаррикадировался? Возможно. Снаут. На станции кто-то есть. Ты видел? Он смотрел на меня, слегка наклонившись. Ты предостерегал меня. чего Это галлюцинация? Что ты видел? Это человек, да? Снаут молчал. Он отвернулся к стене, как будто не хотел, чтобы я видел его лицо и барабанил пальцами по металлической перегородке. Я посмотрел на его руки. На них уже не было следов крови. Вдруг меня осенило. Это особо реально. Сказал я тихо, почти шепотом, как бы открывая тайну, которую могли подслушать. Да? До нее можно дотронуться, можно ее ранить. Последний раз ты видел ее сегодня. Откуда ты знаешь? Он не повернулся. Стоял у самой стены, касаясь ее груди. Я сделал шаг вперед. Перед тем, как я прилетел, совсем незадолго, Снау сжался, как от удара. Я видел его безумные глаза. Ты... — выкрикнул он. — Кто ты такой? Казалось, он сейчас бросится на меня. Этого я не ожидал. Все шло кувырку. Он не верил, что я тот, за кого себя выдаю. Что это могло значить? Снаут смотрел на меня с ужасом. Что это? Психоз? Отравление? Все было возможно. Но ведь я видел ее, это страшилище. Может быть, я сам тоже... — Кто это был? — спросил я. Мой вопрос успокоил его. Некоторое время он смотрел на меня испытующе, как будто еще не доверяя мне. Прежде чем он открыл рот, я понял, что попытка неудачна и что он не ответит. Снаут медленно сел в кресло и стиснул голову руками. — Что здесь происходит? — сказал он тихо. — Бред! — Кто это был? — снова спросил я. «Если ты не знаешь, — буркнул он, — то что?» «Ничего. Снаут, — сказал я. — Мы достаточно далеко от дома. Давай в открытую. И так все запутано. Чего ты хочешь? Чтоб ты сказал, кого видел. А ты? — спросил он подозрительно. — Хитришь. — Сказать тебе и ты скажешь мне». Можешь не беспокоиться, я тебя не буду считать помешанным, знаю. Помешанным? О, Господи! Он попытался засмеяться. Но и ты же ничего, совсем ничего. Это было бы спасением. Если бы он хоть на секунду поверил, что это помешательство, он бы не сделал этого, он бы жил. Значит, то, что написано в протоколе о нервном расстройстве, — ложь? Конечно. Почему что не написал правду? Почему? Повторил он. Снова я был в тупике и ничего не понимал. А мне уже казалось, что я убедил его. И мы вместе атакуем эту тайну. Почему? Ну почему он не хотел говорить? Где автоматы? Спросил я. На складах. Мы закрыли их все, кроме тех, которые обслуживают полеты. Почему? Он снова не ответил. Не скажешь? Не могу. В этом было. Что-то, чего я никак не мог ухватить. Может быть, пойти наверх к Сарториусу. Вдруг я вспомнил записку и подумал, что это сейчас самое главное. Как ты себе представляешь дальнейшую работу в таких условиях? Снаут пожал ключами. Какое это имеет значение? Ах так? И что ты намерен делать? Он молчал. В тишине было слышно шлепание босых ног. Среди никелированных пластмассовых аппаратов, высоких шкафов с электронной аппаратурой, точнейших приборов — это шлепающая, разболтанная походка. Казалось, дикой шуткой какого-то ненормального. Шаги приближались. Я встал и, напряженно всматриваясь в снаута, открыл шкаф. Снаут прислушивался, зажмурившись, но совсем не выглядел испуганным. Значит, он боялся не ее. — Откуда она взялась? — спросил я. Снаут медлил. — Не хочешь сказать? — Не знаю. — Ладно. Шаги удалились и затихли. — Ты мне не веришь? — Да? — спросил Снаут. — Даю слово, что не знаю. Я молча открыл шкаф со скафандрами и начал раздвигать их тяжелые пустые оболочки. Как я и ожидал, в глубине на крюках висели газовые пистолеты — которыми пользуются для передвижения в состоянии невесомости. В качестве оружия они стоили немного, но выбора не было. Лучше такое, чем ничего. Я проверил зарядное устройство и перекинул через плечо ремень футляра. Снаут внимательно следил за мной. Когда я регулировал длину ремня, он язвительно усмехнулся, показав желтые зубы. Счастливой охоты. Спасибо за все. Ответил я, идя к двери. Он вскочил со стула. «Кельвин!» Я посмотрел на него. Усмешки уже не было. Не знаю, видел ли я когда-нибудь такое измученное лицо. «Кельвин!» «Это не...» «Я правда не могу», — с трудом проговорил он. «Я ждал, что он скажет еще что-нибудь, но он только шевелил губами, как будто старался выдавить из себя слова. Я молча повернулся и вышел».